Особенности течения простудных заболеваний у младенцев. Малыш до года точно так же, как ребёнок постарше или взрослый, может заболеть ОРВИ. В этом нет ничего необычного или пугающего, но состояние, конечно, требует контроля, особенно при наличии высокой температуры тела. Кстати, о повышении температуры. Тем, кто ещё об этом не слышал, будет полезно узнать, что это нормальная реакция организма на инфекцию. в том числе и у маленьких деток. Наша тактика при этом такая же, как при лихорадке у детей постарше. Подробно об этом рассказано в главе Болезненное состояние. Нужно только помнить, что в испалнении потери жидкости в раннем возрасте ещё более значимо, поэтому на это стоит обращать пристальное внимание. Хорошая новость в том, что грудное вскармливание с этой задачей прекрасно справляется. Поэтому если заболевший малыш висит на груди, он успокаивает себя и восполняет потери жидкости. Малыши на искусственном вскармливании при наличии лихорадки стоит дополнительно поить водичкой. Вполне естественно, что младенцы не умеют смаркаться. Более того, скопление слизи в их маленьких носиках может создавать для них куда больший дискомфорт, чем для нас взрослых. Большинству родителей на первом году жизни своего малыша приходится познакомиться с таким девайсом, как аспиратор. Или как называют его в народе, соплиотсос. С медицинской точки зрения нельзя сказать, что какой-то из них предпочтительнее. Выбирайте тот, который больше по душе вам и семейному бюджету. Бояться этого чуда техники не нужно. Как и в увлекации его использованием, не стоит применять его слишком часто или засовывать слишком глубоко в носик малышу. Это может травмировать слизистую оболочку. Аспиратор помогает, когда слизи в носу действительно много. Вы её видите или слышите, как она булькает. Уж простите за подробности. И если вы слышите, как она булькает, но где-то в глубине, все родители на приёме об этом рассказывают. Поэтому поверьте, на практике различить вполне реально. Аспиратор не поможет её достать. Наиболее предпочтительным средством при насморке у грудничка является солевой раствор. Продаётся в аптеках под разными названиями. Или обычный физиологический раствор, хлорид натрия 0,9%, тоже продаётся в аптеке в виде капель. Закапывая его в носик, вы увлажняете слизистую оболочку, что устраняет возможные неприятные ощущения, вызываемые местным воспалением, и разжижает слизь, что облегчает её эвакуацию. Так сопли отсос может вовсе не понадобиться. Заложенность носа, то есть отёк слизистой оболочки, проявляет себя различными звуками при дыхании, хриоканием, сопением, но главный критерий затруднение сосании. В этом случае стоит облегчить состояние малыша с помощью сосудосуживающих капель. Они продаются в аптеках. Главное, чтобы на них была маркировка до года. Это очень важно, ведь существует опасность передозировки. Используются подобные капли коротким курсом 3-5 дней. Больше ничего для закапывания в носик младенцев не предназначено, и экспериментировать в этой области не стоит. Вообще для младенцев, как ни для кого другого, актуально правило: чем меньше лекарств, тем лучше. Ведь существует опасность тяжёлых аллергических реакций и других побочных эффектов. В целом нужно запомнить тот факт, что младенцы тоже болеют ОРВИ и прекрасно выздоравливают без всяких дополнительных лекарств. Кроме жаропонижающих при необходимости и капель в нос, как и детки более старшего возраста. Но, конечно же, болеть они должны под наблюдением доктора. Очень часто родители и доктора на первом году жизни малыша сталкиваются с дилеммой: ОРВИ или зубы? Могу сразу расстроить. Большой определённости в этом вопросе в настоящий момент, к сожалению, нет. От большинства российских педиатров вы услышите, что практически Любые симптомы, от капризов до поноса, соплей и кашля, могут быть вызваны прорезыванием зубов. В целом, учитывая сложившуюся у нас ситуацию, это даже не так плохо, потому что при этом не назначается практически никаких лекарств, кроме обезболивающих, жаропонижающих. В то время как если малышу поставят ложный диагноз ОРВИ или кишечной инфекции, будет прописана масса ненужных препаратов. Но здесь важно, естественно, не пропустить признаки серьезной инфекции, списывая все на зубы. Ребенок с температурой, особенно без других симптомов, требует наблюдения и, при необходимости, до обследования, если лихорадка длится больше одного дня. Иностранные же рекомендации категоричны. Прорезывание зубов не вызывает лихорадку выше 38,3 градусов по Цельсию. А также сопли, кашель и проблемы со стулом, рвоту. Проведённые исследования не нашли связи между прорезыванием зубов и этими симптомами. Симптомами прорезывания зубов на западе считается незначительное повышение температуры тела, однако не надолго и не постоянно. Капризность, отказ от еды из-за болевых ощущений, повышенное слюнное отделяние и желание жевать твёрдые Многие эксперты также упоминают покраснение щёк с одной стороны или обеих в качестве признака прорезывания. Кстати, ещё отметим, что руки во рту это не симптом прорезывания, а возрастной навык, который приобретает каждый малыш. К таким же возрастным признакам относится и повышенное слюнное отделяние, появляющееся примерно в 3 месяца. Стоит, конечно, упомянуть, что в практике большинства педиатров встречались ситуации, Когда сильно повышенная температура тела резко снижалась после появления одного или нескольких зубов. Некоторые родители рассказывают, что лихорадкой с температурой 39° отмечали каждый зуб. Поэтому мне трудно сформировать однозначную точку зрения на этот счёт. Однако я считаю более правильным наблюдать за температурой у ещё младенцам с позиции ORV и не ссылаюсь на зубы. Ведь в конце концов ОРВ и период прорезывания зубов могут просто совпасть. А лечение в любом случае симптоматическое и заключается в снижении температуры и облегчении болевых ощущений с помощью препаратов на основе парацетамола и ибупрофена.